Глава шестая. Но этого не случилось. На дороге Толстого выросла непреодолимая для него преграда, и биография остановилась. Степной конь, вольно мчавшийся по равнинам жизни, был насильственно взнуздан и поставлен в конюшню. Помните, как у Флобера Я истощился, скача на одном месте, как лошади, которых дрессируют в конюшне. Это ломает и ноги на целых 30 лет. Толстой оказался запертым в такую конюшню. Тяжело наблюдать в этот период жизнь Толстого. Такая она сдавленная, скомканная, такая для него не свойственная. По существу он не имеет возможности претворить своих стремлений в дело. А стремления есть властно требуют своего осуществления. И получается осуществление на одну сотую, на одну тысячную долю, маленькое, никчемное, вызывающее улыбку и раздражительное недоумение. Дом полон прислуги. горничным и дворникам делать нечего, а Толстой сам стелет себе постель и топит печку. На корм охотничьим собакам молодых графов тратится по сорок четвертей овса в год. Вдвое более того, что осчастливило бы десятки семей, по замечанию Толстого, а Толстой в этой избыточной жизни сам шьет в себе сапоги. Лакей с самым существом своей работы поставленный в унизительное положение. А Толстой в этих условиях их работы демонстративно здоровается с ними за руку, вызывая в них только смущение и конфуз. Какая ты игра в Робинзона, презрительно пишет Софья Андреевна. Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало. В Москве Толстой уходит на Воробьёвы горы пилить с мужиками дрова. Дело для них нужное, а для него на их глаза барское баловство. В деревне у себя сам пашет, косит, убирает сено, когда есть наёмные работники. И описание участниками этой работы Толстого даёт тяжёлое впечатление какой-то ребячческой забавы. Игры в мужи в мужички. Как Толстой серьёзно подбадривает их. Как говорит: "Наляжем. После солнца нельзя работать". Так старички учат. Он и на деревне работает. Пашет землю у вдовы, сам складывает ей печку. В условиях той бедности, которой Толстой для себя желал Это была бы действительно проповедь христианской любви делом. Но теперь, когда это делал барин граф, когда мимо на великолепных лошадях со сворами борзых собак проезжали сытые, бездельные его сыновья, вдова могла видеть в работе Толстого одну лишь блажь. Купил бы сынам пару собачек меньше, И ничего было бы самому пачкаться, доморить да себя на её пашне. И, конечно, Толстой хорошо понимал всю фальшь и ненужность этих своих трудов. Мне нехорошо, пишет он Черткову. Физическая работа почти бесцельна. То есть не вынужденная необходимостью, отношение с окружающими меня людьми почти нет. То есть, не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет. Приходят нищие, а им я им даю гроши, и они уходят. Мне очень тяжело. В дневнике своём он рассказывает, как однажды хорошо поговорил с со встречным мужиком пахарем о боге, как убедил его бросить пить вино. Мужик пришёл к нему за книжками. Я с гостями сидел на великолепной террасе, перед разбитыми клумбами, с урнами среди цветочных горок. Вообще среди той роскошной обстановки, за которую всегда стыдно перед людьми рабочего народа, когда вступаешь с ними в человеческие отношения, этот стыд, тяжелый, стесняющий, давящий душу, теперь становится постоянным душевным состоянием Толстого. И это у человека по натуре своей не переносящего ничего половинчатого, недоделанного, никакой фальши, по натуре своей бойца смелого и задорного. «Что же это за муки?» Дашны были быть. Пришёл однажды в Москве к Толстому сын известного сектанта крестьянина Сютаева. Сын этот отказался от несения военной службы и только что отбыл наказание в, Шлисер... в Шлиссельбургском дисциплинарном батальоне. После беседы молодой Сютаев собрался уходить, а было уже поздно. Толстой стало оставлять его ночевать. Тут жмётся и отказывается. Что такое? Почему? Да признаться, Лев Николаевич в бане давно не был. Очень вож замучила. Ну вот, пустяки какие. Оставайся. Я очень буду рада, если в моём доме рабочая вож заведётся. Воспоминания и ф наживена. Кто в здоровых, нормальных условиях станет радоваться такой своеобразной чести, и кто не принуждённый переживать этого вечного стыда, стыда за себя, способен говорить так? И всё теперь против Толстого. И даже слава его превращается для него в проклятие. Товарищи его и ученики идут в ссылку, в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны, а его самого никто не смеет тронуть. Он пишет министрам, что корень зла в нём, Толстом, что странно наказывать распространителей его учения, а его самого не трогать. Министры молчат. Александр III злорадно замечает: Толстой ждёт от меня мученического венца. не дождётся. Кто делает то, что считает делом своей жизни, не должен бояться мученического венца. Но нелепо желать его в тех же условиях, в которые попал Толстой. Самодавлевшее мученичество, само по себе столь противное его здоровой натуре, начинает ему представляться верхом счастья. Он пишет: одному из своих единомышленников, сидящему в тюрьме. Ни что бы так вполне не удовлетворило меня и не дало бы мне такой радости, как то, чтобы меня посадили в тюрьму, хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную. Это доставило бы мне на старости лет искреннюю радость и удовлетворение. Жажда дела всё время мучит его великая. Но нет утоления этой жажде. В 1885 году он пишет жене из Крыма: "Здесь хорошо, но хорошо с людьми своими и с делом. Дело-то положем есть мне всегда, но какое-то слишком уж лёгкое, а я привык к очень напряжённому" А какое такое напряжённое дело, в которое он бы ушёл всей душой, мог он найти в условиях своей жизни? В 1891 году значительную часть России постиг жестокий голод. Паллиативное кормление голодающих могло удовлетворить Толстого в 1873 году во время самарского голода. При тогдашнем его отношении к бедам жизни, как к несчастной случайности, теперь же он так относиться к этому не мог. Он пишет Лискову: "Люди, которые живут всегда, не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, вдруг возгораются заботами о меньшем брате. Мотивы их и счаславие, и чистолюбие, и страх, как бы не ожесточить народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода. А что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода? Но слишком в нём сильна потребность в деятельности. Он едет в голодные местности на несколько дней, чтобы на месте ознакомиться с положением и написать статью о голоде. Увлекается и остаётся на 2 года и развёртывает свою знаменитую деятельность по кормлению голодающих. И 2 года устраивает столовые В осеннюю распутицу переезжает из деревни в деревню. Весь уходит во всякого рода счёты и расчёты, подсчитывает муку, картофель, горох. Тут отношение кормящих к кормимым, пишет он художнику Николаю Николаевичу Ге. Тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать. И всё-таки его временами охватывает омерзение. Я живу скверно, пишет он одному из друзей. Сам не знаю, как меня затянуло в эту работу по кормлению голодных. Не мне, кормящему ими, кормить их. Но затянуло так, что я оказался распределителем той булевотины, которую рвёт богачей это скверно и противно но не могу раз попавши в это положение уж невозможно прямо не могу отстраниться нет подходящего дела которое бы давало удовлетворение душе и вот весь огромный избыток энергии раньше уходивший у этого человека в жизнь Теперь направляется на писание. Он пишет, пишет, пишет. Всё пишет о том, как нужно служить Богу, как нужно жить. Ещё в 1881 году он писал В.И. Алексееву: "То, что я писал и говорил, достаточно для того, чтобы указать путь всякий ищущий сам найдёт и найдёт лучшие и больше и свойственнее себе доводы но дело в том чтоб показать путь теперь же я убедился что показать путь может только жизнь пример жизни действие этого примера одно даёт толчок пример доказательство возможности христианской то есть разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях Это одно двигает людей. Но этого-то одного Толстой и не имел возможности дать. Он пишет другу, сообщившему ему о мужественном поведении в тюрьме двух его последователей. Какая сила! И как радостно всё-таки, радостно за них и стыдно за себя. Одно остаётся Сидя за кофеем, который мне подают и готовят, писать, писать. Какая гадость! Как бы хотелось набраться этих святых вшей. И сколько таких вшивых учителей, и сколько сейчас готовятся. И он пишет, пишет, ужасно много пишет. Я перестал себя чувствовать. Я перестал себя чувствовать. И у машин аэкрир. И у машин аэкрир. Пишущая машина сообщает он жене. Когда сотни за сотнями перелистываешь страницы религиозных писаний Толстого, думаешь, всё учение Христа полно изложено в одной маленькой книжечке. Да и то наполовину заполненной повторениями и рассказами о всяких чудесах. Нужно ли было для дела Толстого его много писания? И суд здесь не не не в несогласии с его взглядами. Книга Иова и Евангелие Платон и Марк Аврелий, Паскаль и Ламенне, Шопенгауэр и Ницше Можно с ними совершенно не соглашаться и всё-таки с наслаждением читать их и перечитывать. Но навряд ли кто-нибудь, кроме правоверных учеников Толстого, перечитывает тома его религиозных писаний. Скучны они, и в них совершенно уже не чувствуется духа искания, этого духа, составляющего главную прелесть Толстого. Теперь истина вся целиком в его обладании. Случилось то же, что случилось бы, если бы Толстому в своё время не пришлось жениться. Мы знаем, какое важное и серьёзное значение придавал он семейной жизни. Женился он уж 34 лет. Легко могло случиться, что и в эти годы Он не нашёл бы подходящей подруги, именно потому, что слишком большое значение придавал этому, и остался бы холостяком. И тогда бы всю жизнь он много и упорно писал бы о счастье и поэзии семейной жизни, желанной и недостигнутой. И не было бы у нас Крейцеровой сонаты, не услышали бы мы от него о браке того Что он написал, что он писал из жив семейную жизнь. Например, главная причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак даёт счастье. Но брак есть не только несчастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворел за удовлетворённое половое желание. Дневник. Так и теперь Найденная Толстым истина, непритворённая в жизнь, постепенно закаченела, застыла, сделалась абсолютной. Толстой стал пророком. Тяжёлая болезнь в 1901 году, как подступившая смерть в 1910 году, по-видимому, опять всколыхнула этот ищущий дух. Характерно наблюдение Максима Горького о перемене, которую он заметил в Толстом во время болезни. Болезнь ещё подсушила его, выжгла в нём что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемливее. Глаза ещё острее, взгляд пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое. или уверенно ждёт нового, неведомого ещё. Вясный он казался мне человеком, которому всё известно и больше нечего знать, человеком решённых вопросов. Нечего гадать, что было бы стал с тем, если бы он осуществил в жизни своё учение. Какого рода углублению и расширению живой жизни он бы пришёл. Но одно несомненно, куда-то он пошел бы дальше. Один богатый и знатный японец, бывший журналист Току Томи стал толстовцем. Он пишет о себе в сборнике, изданном П.А. Сергеенко, Сергеенко, ко дню 80-летия Толстого. «Теперь я живу на маленькой ферме недалеко от Токио, в крошечном домике со своей женою и собакою, Я развожу картофель и другие овощи. Я провожу день за днём, работая заступом, обрабатывая землю и выпалывая сорные травы. Почва так не возделана, сорные травы так быстро растут, особенно в эти летние дни. Всё время всю энергию я трачу на то, чтобы полоть, полоть, полоть. Может быть, таков уклад моей души? Может быть, таков строй небесного мира. Однако я вполне счастлив. У нас прекрасный сон и хороший аппетит. У нас есть всё, что нам нужно. Он вполне счастлив. И может быть, на всю жизнь останется счастлив и доволен собою. А Толстой? Он, возможно, пополол бы год другой. А потом потом дикий конь перескочил бы через забор огорода и помчался бы куда-то вдаль. Куда? Кто знает. Но как обидно, как горько обидно, что судьба так долго промарила в запертом стояли этого великолепного арабского коня и на 30 лет. Задержала его прекрасный бег.